Голоса за дверью стихли. Очевидно, бандитам удалось убедить соседей уйти с лестничной площадки и закрыть дверь. Значит, времени у них осталось совсем мало. Сейчас они вновь попытаются сюда ворваться. Так и получилось. Двери стали выламывать какими-то приспособлениями. Откуда они могли взять лом, мелькнуло у нее в голове, или с ними профессиональный медвежатник. Но как бы там ни было, дверь начала поддаваться, и надежда поняла, что через минуту убийцы ворвутся в квартиру. Она поплотнее обхватила пистолет плотными руками. Умирать не хотелось, но она знала, что не уйдет отсюда, и убийцы застрелят ее в коридоре. Дверь начала открываться. Она подняла пистолет Последнюю минуту своей жизни вспомнив о родителях и Рустаме, значит, с тоской, подумала она, он никогда не узнает, как именно она погибла. Ира Гавриловна и громко позвала она чуть дрогнувшим голос. Зарезайте ванную и не высовывайтесь. Сейчас начнется. В квартиру уже ворвался высокий, тощий незнакомец с неприятным расплющенным носом и коротко стриженной головой. В руках у него был железный лом. Он, очевидно, не ожидал, что его встретят таким образом, и замер на месте, когда Надежда подняла пистолет. Однако убийца ей не поверил. Пистолет все-таки дрожал в ее руке, и он, улыбаясь, сделал первый шаг — Она молча выстрелила. Она не стала ему угрожать, не стала плакать, кричать, унижаться. Она просто выстрелила ему прямо в сердце. Второй выстрел пришелся в живот. Он покачнулся, удивленно посмотрел на неё и рухнул на пол, выронив лом. Эхо выстрела разнеслось по всему подъезду. Почти сразу же второй бандит сделал три выстрела в коридор. Она успела отпрянуть в то место, где стояла. Она отступила и спряталась за угол. Теперь их шансы были равны. Патрона у нее было достаточно, чтобы свалить и остальных. Киллер, которого она застрелила, лежал на полу, преграждая путь своим подельникам. Но они могли вести стрельбу из-за двери. За дверью слышались голоса. Наличие у нее оружия оказалось для подонков неожиданностью. Они совещались, соображая, как лучше выполнить задание. Войти в квартиру под выстрелы они не решались. А убежать после случившегося явно не могли, понимая, что по трупу их легко можно будет вычислить. Дверь снова начала приоткрываться, И она, не дожидаясь, пока кто-то появится, выстрелила в третий и четвертый раз. В тишине выстрелы раздавались особенно гулко и сильно. Неужели никто из соседей не догадается позвонить в милицию? Мелькнула тревожная мысль. Если ей удастся продержаться еще немного, то вот-вот здесь появятся сотрудники бюро. — У тебя все в порядке? — неожиданно раздался голос Киры Гавриловны из ванной комнаты. — Да, — хрипло ответила она, — только не открывайте дверь. Дверь в ванной комнаты была рядом с входной дверью, как раз между нападавшими и Надеждой. За дверью снова послышалась какая-то возня, но, очевидно, убийцы что-то предпринимали. Они осознавали, как неумолимо сокращается их время. Они не знали, что она успела позвонить в бюро, Но отдавали себе отчет в том, что из любой соседской квартиры, в которой слышали выстрелы, могли позвонить в милицию. Внезапно Надежда услышала громкий детский голос и гневные голоса убийц. Она похолодела, узнав этот голос. Это был соседский мальчишка двенадцати лет. Он обычно возвращался домой поздно, играя с ребятами во дворе. Теперь, поднимаясь по лестнице... Он наткнулся на вооруженных людей, которые схватили его. «Не стреляй!» — громко крикнул один из них. «Иначе убьешь мальчишку!»